Глава последняя, в которой все устраивается наилучшим образом. Вокзальный колокол ударил во второй раз, и локомотив «Эриксон» нетерпеливо засопел дымом, готовый сорваться с места и побежать по сияющим рельсам в догонку за солнцем. Трансевропейский экспресс Москва-Варшава-Берлин-Париж готовился к отправлению. В спальном купе первого класса бронза, бархат, красное дерево Сидел мрачный молодой человек в испачканном, порванном на локтях креповом пинжаке, невидящим взглядом смотрел в окно, жевал сигару и тоже попыхивал дымом, но, в отличие от паровоза, безо всякого энтузиазма. «Двадцать шесть лет, а жизнь кончена», — думал отъезжающий. Всего четыре дня назад вернулся полный надежд и сил, и вот вынужден покидать родной город безвозвратно навсегда, напороченный, преследуемый, бросивший службу, Изменивший долгу и отечеству. Нет, не изменивший. Это отечество предало своего верного слугу. хорошие государственные интересы, если честного работника сначала превращают в бессмысленный винтик, а потом и вовсе собираются уничтожить. Читайте Конфуция, господа блюстители престола. Там сказано, благородный муж не может быть ничьим орудием. Что теперь? Ославят. Выставят вором. Объявят розыск на всю Европу. Впрочем, вором не выставит. Про портфель предпочтут не поминать. И в розыск тоже не объявят. И огласка ни к чему. Будут охотиться. Рано или поздно найдут и убьют. Трудно ли найти путешественника, которого сопровождает слуга Японец? И куда массу денешь? Один он в Европе пропадет. Где он, кстати? И раз Петрович вынул брикет. до отправления оставалось две минуты. На вокзал приехали вовремя. Коллежский ассессор, собственно, уже бывший, даже успел отправить в Англию некий пакет на имя госпожи Толли, но без четверти в восемь, когда уже сидели в купе, масса взбунтовался. Заявил, что голоден, что есть в вагоне ресторане куриные яйца, мерзкое коровье масло и сырое пропахшее дымом свиное мясо решительно отказывается и отправился на поиски горячих бубликов. Колокол ударил в третий раз, паровоз бодро, полнокровно загудел Не заплутал бы пузырь косолапый. Фондорин обеспокоенно высунулся в окно. А вот он катится по платформе с бумажным кульком изрядного размера. Голова замотана белым с двух сторон. Шишка на затылке еще не прошла, а теперь и на виске кровоподтек. Но кто это с ним? Ирас Петрович прикрыл ладонью глаза от солнца. Высокий, худой, с пышными седыми бакенбардами в ливрее. Фрол Григорьевич Ведищев. Личный камердинер князя Долгорукова. Он-то что здесь делает? Mm. Как не кстати. Ведищев заметил, замахал рукой. Господин Фандорин, ваше высокоблагородие, я за вами. И раз Петрович отпрянул от окна, но тут же устыдился. Глупо и бессмысленно. Да и разобраться надо, что за чудеса такие. Вышел на перрон, держа портфель под мышкой. Уф, — Уф, еле поспел. Ведищев отдувался, вытирая пестрым платком распаренную лысину. — Едемте, суды, их сиятельство ждут. — Но как вы меня нашли? Молодой человек оглянулся на вагон, медленно тронувшийся с места. «Ну, — Что ж, пусть себе. Какой смысл бежать по железной дороге, если маршрут известен властям? Дадут телеграмму и арестуют на первой же станции. Придется выбираться из Москвы как-то иначе. «Не могу я к его сиятельству, Фрол Григорьевич. Мои обстоятельства таковы, что я вынужден покинуть службу. Я я должен срочно уехать. А князю я все объясню в письме. Да, да, написать обо всем долгорукому. Пусть хоть кто-то узнает подоплеку этой страшной и неприглядной истории. А чего зря бумагу переводить?» — добродушно пожал плечами ведищев. — Обстоятельства ваши его сиятельству преотлично известны. Поедемте, самолично все и обскажете. И про убивца этого, чтоб его в гиене сгореть, и про то, как вас полицмейстер Иуда обманул. И раз Петрович задохнулся. — Но но каким образом? Откуда вам все известно? — Имеем свои возможности, — туманно ответил коммердинер. — Про сегодняшнее ваше дело узнали заблаговременно. Я и человечка своего послал посмотреть, чего будет. Не заприметили там? — Такое в картузе. пьяно прикидывался. — Он вообще три трезвейшего поведения, в рот не берет, даже на Пасху не разговляется. Зато и держу. Он и сообщил, что вы вели извозчику на Брянске ехать. — Ах, на силу я за вами поспел, а отыскал просто промыслом божьим. — Хорошо вашего косоглазого в буфете усмотрел, а то бегает тут по всем вагонам. Мне поди не двадцать лет, как вам, сударь. Но известно ли его сиятельству, что здесь дело особенной тонкости? — Нет тут никакой тонкости, и дело самое простое — полицейское, — отрезал Ведищев. — Вы договорились с полицмейстером подозрительного человека заарестовать, мошенника, который себя за рязанского купца выдавал. Говорят, почтеннейший человек настоящий клонов-то, семи пудов в весу. Караченцев дурья башка время перепутал, и пришлось вам самому жизнью своей рисковать. Жалко не вышло злодея живьем взять. Теперь не узнаем, какой у него умысел был. — Ну, хорошо, хоть вы, батюшка, живой да здоровый. Его сиятельство уж все как есть в Питер отписал. Самому государю. А дальше ясно, полицмейстера за дурость в шею погонят, назначит нового, ну, а вашему высокоблагородию награждение выйдет. И очень просто. — Очень просто? — переспросил Распетрович, пытливо глядя в выцветшие глазки старика. — Да куда проще? Или еще чего было? — Нет, больше ничего не было. — Немного подумав, ответил Фандорин. Но, вот видите. <смех> — Ишь, какой портфельчик-то у вас, а, хорошая вещь. Пади, иностранные работы. — Портфель не мой, — встрепенулся королевский асессор. — Никакой не бывший, а самый, что ни на есть, действительный. Собираюсь в городскую думу переслать. Крупное пожертвование от анонимного дарителя на завершение устройства храма. — И сильно крупное, — внимательно взглянул на молодого человека Камердинер. — Почти миллион рублей. Ведищев одобрительно кивнул. О-хо-хо! То-то Владимиру Андреевичу радость. Покончим, наконец, с храмом, будь он не ладен. Хватит из городской казны деньги тянуть. Он истово закрестился. Ах, не перевелись на Руси благодетели, дай Бог здоровичка, а когда помрут, мирного успокоения. Не докрестившись, фрол Григорьевич вдруг спохватился, замахал руками: Едем, Ирас Петрович, едем, батюшка! Его сказали, что без вас завтракать не сядут, а у них режим. В полдевятого надо кашку кушать. На площади губернаторская карета ждет. Вмиг дамчи. Об азиате вашим не беспокойтесь, я его к себе заберу. Сами-то мы тоже еще не завтракомши. У меня вчерашних штец с потрошками, целый чугунок. Больно хороши. А бублики эти выкинем. Нечего тестом-то напираться. Одно пучение живота. Фандорин сочувственно посмотрел на массу, который, раздувая ноздри, блаженно принюхивался к аромату из кулька. Беднягу ждало тяжкое испытание.